Глава двадцать вторая Утро выдалось странным. Его разбудила пожилая монахиня. Она принесла и повесила на край ширмы его мундир. А когда он умытый и одетый вернулся в комнату из купальни, его уже ждала Иржина. Девушка сидела в кресле у накрытого стола, одетая в простое утреннее платье. Она против свободного кресла стоял завтрак и лежала свежая газета. «Простите за суету, ваше высочество», — мелодично извинилась Сержина. «Через полчаса после трапезы мы будем готовы к путешествию». Ричарда удивили эти слова. Он планировал покинуть город после полудня, но, взяв газету, все понял. На первой странице красовались фотографии его и певчей птички. Рядом была напечатана литография разгрома, который они устроили в лучшем кабинете ресторана. Ниже красовались свидетельства очевидцев, уверяющих, что принц влюбился с первого взгляда. Осыпал приму цветами, и подарками, а потом увез в номера и не выпускал до рассвета. «Промазали!» – мужчина щелкнул кончиком пальца по статье и взял в руки чашечку кофе. «Отличное кофе!» «С номерами ошиблись!» – кивнула Иржина, отламывая ложечкой кусочком лета. Статью готовили заранее? Наверняка не стал отпираться принц. Шаратон любит все держать под контролем. «Поедете во дворец? Для публичной порки?» Девушка казалась безмятежной, но Ричард видел. Как раздраженно она намазывает масло на тост. «Не хочу», — мотнул головой мужчина. «Надеюсь, их величество пощадят мою скромность и пошлют курьера с бумагами прямо сюда». Сомневаюсь. Иржина припомнила свою встречу с королем. «Дочь, пусть и провинившаяся, была ему ближе, чем чужеземный принц. Тогда я сам отправлю письмо Велине», — пожал плечами Ричард, воздавая должное хрустящему бекону и пышному омлету с грибами. Девушка промолчала. Она могла бы высказать свое мнение, но зачем сотрясать воздух? «В данной ситуации это ничего не изменит». К тому же у мисс Валевски не было точной информации о том, кто предложил состряпать скандал под скандалом и чем именно Мандан заплатит Андари за нарушение договора. Наверняка это будет нечто более ценное, чем певица, пусть и прима Королевского театра. Когда они перешли к десерту, в дверь постучали. «Войдите», — сказали хором. В спальню заглянула сестра Грицина. «Ваше высочество!» «К вам курьеры». «Сколько?» — уточнил принц, смакуя печенье. «Пятеро», — взволнованно ответила сестра. «Сейчас спущусь», — улыбнулся принц, а едва за монахини закрылась дверь, сказал с усмешкой. «Остальные, видимо, не нашли. Обычно к завтраку их уже десяток». После этого он поблагодарил Ржину за завтрак и ушел вниз, в гостиную, разбираться с делами. Девушка тоже не теряла времени. Отнесла на кухню поднос, проверила, чем занята Агнешка. Дорожная палатка с жакетами и шляпой была приготовлена в спальне. Плащ висел у двери. Бродить по опустевшему дому не хотелось. Тогда девушка нашла себе занятие. Села за письменный столик в комнате с фортепиано и принялась писать отцу. Они не виделись с того самого дня, как братья обители трезвых увели его с собой – но переписывались регулярно. Несмотря на щедрые пожертвования ржины мистер Валевский оставался простым монахом, раз за разом отказываясь от должности и наград. Дочери он писал о простых вещах, о красоте свежевыпавшего снега или только что распустившихся цветах. Просил ее заботиться о здоровье и навещать могилу матери и сестры. Второе ржина исполнить не могла, Их сгоревшее поместье находилось далеко от столицы. А ехать туда летом девушка отказывалась. Боялась горечи и боли воспоминаний. Отец не осуждал. Просто писал одно-два письма в месяц, ничего не просил, передавал поклон матери-настоятельнице и все. Обычно певица отвечала отцу сдержанно, перечисляла простые новости, рассказывала о новом спектакле. Никогда не упоминала мужчин, Да и про Агнешку ничего не писала. Если мистер Валевский и знал о появлении внучки, ей об этом не было известно. Теперь же Ржина вдруг ощутила потребность излить отцу свое беспокойство и тревогу. Серьезная перемена в жизни, встреча с человеком из прошлого, оставленный за спиной театр. Она писала и писала, не замечая, что перо рвет бумагу. А когда выговорилась швырнула пачку листов в камин и щелкнула кресалом. Отцу не надо об этом знать. Потом, когда успокоится, она напишет ему письмо. Скажет, что устала от сцены и отправилась в путешествие. Он не будет волноваться за девочку. А мать-настоятельница проследит, чтобы пожертвования отправлялись вовремя. После долгого письма на пальцах появились чернильные пятна, а щеки украсили потеки слез поэтому девушка быстро убрала перо и чернильницу в стол, а сама поднялась в спальню, чтобы умыться и поправить прическу. Едва она привела себя в порядок, как в дверь стукнули, и на пороге появился принц. «Мисс Валевске, вы были правы, нам пора ехать». «Дайте мне десять минут», — попросила девушка. «Справитесь сама или вам прислать сестер?» Если можно, попросите сюда подняться сестру Нонну». Ричард ушел, а Иржина быстро скинула домашнее платье и принялась сражаться с мелкими пуговичками дорожного костюма. Сестра Нонна в привычной своей рясе вошла и ловко перехватила заботу. Помогла застегнуть блузку, расправить юбку и зашнуровать жакет. Потом она же сменила Иржине прическу уложив рыхлые утренние косы в плотный узел, закрепив поверх него шляпу с меховой опушкой. Прихватив щетку для волос и шкатулку с гребнями и шпильками, дамы спустились вниз, где их уже ждали его высочество, Огнешка и еще четыре сестры. «Сударыня!» Голос принца был благожелательным, но твердым. «Сейчас мы с мисс Валевски садимся в коляску и едем через весь город» к западным воротам. «Поедем не спеша, так что у вас будет время собраться и сесть в экипаж. Девочка едет с вами. Мистер Шелби отвезет вас на пристань быстрее, чем доберемся мы. Ваша задача — до нашего приезда с комфортом устроиться на корабле и не скучать. Наш выезд — дело королевской важности». Даже сестра Грицины не нашла слов для возражения. У крыльца стоял красивый открытый экипаж с гербами принца. В него усадили иржину, укутали, вручили букет оранжерейных роз и разрешили помахать огнешке. Сестрам подали теплый закрытый экипаж без гербов и украшений. А еще за ними следовали шесть мрачных мужчин в морских мундирах и повозка для дорожного скарба. Звякнули бубенцы, скрипнули колеса, Экипаж-принцип первым сорвался с места.